Глава двадцать восьмая. Приглушенный разговор в гостиной вели сразу несколько мужчин. Маша узнала голос Типанова. Артамошин, встретив ее у входа и приводив на кухню, тоже отправился туда. Кто-то методично перечислял характер нанесенных увечий. Это, наверняка, эксперт, сообразила она, и был еще чей-то голос, тоже мужской, но не принадлежащий профессионалу. Он звучал испуганно и истерично, казался не молодым, скорее всего хозяин квартиры, подумала Маша. То, что она попала в нужное место, она поняла сразу, как вошла за артамошенным. Маша узнала резиновые тапки под вешалкой. Эти самые тапки все время соскакивали с ног парня, когда он подсел к ней на скамейку в сквере. очень приметные. Маша была уверена, что не ошиблась. Квартира та самая, только вот кого убили? Девушку, сказал Артомошин. Что за девушка? Чья? Света? Кажется, настоящий Иванов называл девушку, купившую его паспорт для своего парня Светланы. Он же установил, в каком доме живёт эта пара и что квартиру они снимают. И теперь Светлана убита. Кем? Кто убийца? Её парень или настоящий Иванов явился сводить счёты. Зачем он её убил? Чего так долго ждал? Как же теперь быть? Маша встала с белоснежного стула с высокой мягкой спинкой, подошла к раковине и потянулась за висевшим на крючке бокалом. Ей очень хотелось воды, очень. "Ничего не трогать", зарал на неё от входа Степанов. Это был он. Она узнала его голос. "Я пить хочу". произнесла она с вызовом и повернулась. Нельзя, нельзя. Он сделал два стремительных шага в её сторону, выставил палец и принялся трясти им у неё перед лицом, гневно выплёвывая слова. Ничего нельзя трогать на месте преступления, шастать по квартирам, где совершается убийство нельзя, путаться под ногами нельзя. Вам это понятно, Маша? Я я путаюсь у вас под ногами? Ей тут же захотелось зареветь. громко на взрыв с упрёками в адрес этого безмозглого неблагодарного недальновидного Степанова она столько работы за них сделала она нашла что вы здесь делаете чуть сбавил обороты Егор и указал ей на прежнее место на стуле с мягкой спинкой Маша послушно села сложив руки на коленях как школьница Я искал Иванова Сергея Ивановича то есть человека который живёт под этим именем Я совершенно точно знала, что он снимает квартиру в этом доме. Встречалась с ним не так давно и разговаривала. Не была уверена, что он всё ещё не съехал, но всё же решила попробовать. Доступно, она оглянулась с вызовом. А почему во все подряд квартиры звонили и стучали? Не знала точно, в какой именно он проживает, только подъезд и этаж приблизительно, но не была уверена. Поэтому, но теперь я точно знаю, что он здесь проживает. Тапки у порога его, резиновые Уточнила Маша. Зачем он вам понадобился снова? – перебил ее Степанов, раскакживая вдоль противоположной стены. Заведующая попросилась с ними встретиться и попросить написать объяснительные. Что, что написать? Объяснительные? Он как будто поперхнул со своим вопросом и глянул на нее со странной жалостью. Вы там совсем с ума все посходили, что ли? Кто станет вам писать? И что именно? А ей всё равно что, главное, чтобы бумага была. Беспечно, пожало плечами Маша. Необходимо оправдаться перед проверяющими, и она пожелала бумагу, лучше две, от девушки и от парня. Бумагу передразнил её Степанов со злой гримасой. Она посылает вас к потенциальному правонарушителю, который живёт с чужими документами и который, возможно, забил до смерти свою девушку минувшим вечером. С него вы хотели получить объяснение. Дуры. Степанов вышел, успев повторить, чтобы она сидела на месте и ни к чему не прикасалась. Маша послушно просидела полчаса, пока не захотела в туалет. Она полдня провела в поездках, и она же живой человек. Да. Идите уже, махнул рукой на дверь туалета Степанов, провожая эксперты до входной двери, и сразу ко мне на кухню. Есть вопросы. Вопросами они сыртамошенным её закидывали, будто соревновались. Как он выглядел, что рассказывал. Каким было выражение его лица при этом? Со своей девушкой он познакомился в библиотеке? Так, стоп, замотала головой Маша, вжимаясь в спинку стула. Причём тут его девушка и библиотека? А разве в библиотеке была не она? А то мы он показал ей фото в своём мобильном. Слава богу живой девушке. Как пояснил, сфотографировал с портрета на книжной полке. Нет, не она. И девушку Иванова, который вовсе не Иванов зовут Светлана, звали, с печалью в голосе поправила Маша. А девушку из библиотеки Виктория. Моя заведующая обратилась к кому-то за помощью и удалось восстановить удалённые файлы с моего компьютера с данными читателей. Там был адрес Виктории и её ее... Понятно, перебил её Степанов. Светлану вы не видели и не были с ней знакомы? К сожалению, нет. Она посмотрела на Степанова. И неожиданно прониклась к нему сочувствием, замученный, встревоженный, дёрганый какой-то. А как она погибла? Как её убили? Как Олю? Маша покосилась на прикрытую дверь гостиной. Она хорошо просматривалась с того места, где она сидела. Тело девушки уже увезли, но всё равно было жутко. Ой, ну причём тут Оля? взревел подполковник Степанов, и, широко разведя руки в стороны у ранилых с силой шлёпнув в себя по бёдрам. Что вы божий дар с яичницей вместе, Маша? Я с ума сойду от вас. Или вместе с вами? Я не сумасшедшая. Вдруг решила обидиться она. Но надо быть слепым, чтобы не увидеть связи. Связи с чем? Он закрыл лицо ладонями, раздвинул пальцы и глянул на нее странно болезненными глазами. С убийством девушки, которую вы даже не знали, и Ольга предположительно тоже? Зато Ольга очень живо интересовалась парнем этой девушки и делала это, как я считаю, по заданию Шниррова. Гадкий человек, гадкий! Маша трижды стукнула себя крепко сжатым кулечком по колену. А этот парень не интересовался историей семьи жены Шниррова. Из-за этого и поспорил с Викторией в нашем читальном зале не из-за истории, нет, из-за книги, в которой она была прописана. Вкратце, конечно. Боже мой! Громко простонал Степанов и театрально покачиваясь выскочил с кухни. Маша тоже поднялась, говорит с Артомошиным, который наблюдал за ней со странной улыбкой. Она не желала. Считает её дурой, фантазёркой, ради бога. Она умывает руки, больше никакой помощи, никому, включая заведующую. Она встала и пошла в прихожую, где Степанов с кем-то говорил по телефону, вернее, слушал, а сам молчал. До свидания, товарищ подполковник, прошипела Маша со злостью и взялась за дверную ручку. Он что-то пробормотал и убрал телефон в карман. В коридор вышел Артомошин. Что там? проводил он взглядом телефон Степанова. Мои что-то не отвечают. Опять пади, в скандале ты телефонов не слышишь, мрачно изрёк он, вышел следом за Машей из квартиры и запоздало произнёс: До свидания, Мария. По лестнице они спускались все вместе и напряженно молчали. Хотя нет, Артамошину по-прежнему было весело. Он улыбался ей не переставая. Что? Не выдержала Маша его ухмылок. Нет, ничего. Выставил он ладони с щитом. Вы все равно большая молодец, Маша. Такая инициативная. Моя инициативность ни при чем. Она вдруг сочла его комплимент оскорблением. Я по-прежнему считаю, что Шныров стоит за всеми этими дележками. Я вас привела к нему, а вы поговорили, Мила, и уехали. А должны были расстрелять, выпалил Егор, выходя вместе с ними из подъезда и щурясь яркому солнцу. В чём он был виноват на тот момент? В том, что у его покойной жены обнаружилась сестра-близнец, или в том, что она не пожелала светить своё горе, как он и уехала? Егор глянул на Машу. Она насупленно молчала, и вдруг он протянул ей ладонь для рукопожатия со словами: Не могу не признать, Мария, вы молодец. Круто идёте по следу. Единственная ошибка вы не умеете вовремя признавать, что ошиблись в направлении. Егор удержал её ладонь в своей, легонько потянул Машу к служебной машине, припаркованной в метре от подъезда и пояснил: "Подвезём". "И в чём же я ошиблась по-вашему?" вспылила она, залезая в машину и усаживаясь позади Степанова. Артамошин сел за руль. Версия со Шныровым хорошая, но не приоритетная. На время убийств Власовы и вашей Ольги у него имеется алиби, а Светлана погибла, думаем мы, от рук своего парня-сожителя. Соседи слышали, как они скандалили вчера днём. Потом он ушёл с дорожной сумкой. Ушёл же, воспротивилась Маша. Никто не мешал ему вернуться, хмыкнул Егор, и снова потребовать у неё денег. Скандал днём был, кстати, на этой почве. Слышимость в доме отличная, а когда она отказала ему в деньгах, просто забил её до смерти. Как-то так. Маша потрясённо молчала и всё пыталась вспомнить парня. Он не понравился ей. Да, совершенно точно был эгоистом, невероятно любил себя, не привык ни в чём отказывать. Не очень хорошо воспитан, если вспомнить его перепалку с девушкой в читальном зале. Но при этом он не казался жестоким. хладнокровным убийцам, она назвала бы его в последнюю очередь. И Маша, не выдержав долгого молчания, произнесла это вслух. Вот Шныров это да. Физиономия противная, презрительно скривила она рот. А глаза? Там 33 порока прыгают друг друга обгоняя. Вот дал же вам этот Шныров. Маша, встрял о торможе, настанавливаясь на светофоре и поворачиваясь к ней с той же словно приклеенной ухмылкой, Многие несимпатичные люди живут себе законы послушно и не помышляют о преступлениях, а красивые творят такое. Да, да, конечно. Ядовито улыбнулась она в ответ, заворочившись беспокойно на сидении. Влезают в базу библиотек, устраивают несуществующее повышение по службе, оборудуют кабинеты, а потом все это выносят и стирают информацию. Вы хотя бы знаете, каким ухищрениям теперь приходится прибегать нашей заведующей. Она там даже спецслужбы приплела, чтобы как-то выпутаться из этого безумия, которое устроил, я уверена, Шныров. И ему зачем-то нужен был этот парень и девушка Вика. Что-то опять он затевал. Раз девушка этого парня мертва, а у Вики украли ребёнка. Она отчётливо слышала, как Степанов снова с выражением простонал: "О, господи!" и умолкла. решила, что станет молчать до самого дома, если они её до него довезут. Всё, с неё хватит. Но Степанов неожиданно попросил Артомошина съехать с дороги и встать в каком-нибудь укромном месте. Когда капитан притормозил на парковочном кармане, Егор повернулся к Маше с тяжёлым вздохом. Маша, давайте договоримся раз и навсегда, начал он с плохо сдерживаемым раздражением. Вы станете заниматься своими делами, а мы своими, и ни в коем случае не станете ничего выдумывать, превращая реальную жизнь в детектив. Просто не станете ничего подгонять под книжные сюжеты. Хорошо. Щёки Степанова показались ей серыми, словно их присыпала пылью. В глазах безумная усталость. Ему не терпелось от неё избавиться, выкинуть из машины прямо здесь и сейчас. Она отряхнула головой, прогоняя секундное наваждение. Может, просто с вет сквозь листву деревьев, под которыми остановилась машина, не так падает, и она снова себя накручивает. Вот о каком посещении ребёнка вы сейчас говорите? Зачем вам это? Закрутить интригу, наделать шума вокруг имени Шнырева? Поверьте, у нас и так забот полон род. Третье убийство за месяц. Два из них не раскрыты до сих пор, потому что нет подозреваемого, нет мотива. Сотрудники моего отдела работают день и ночь и А тут вы еще с каким-то похищенным ребенком не стыдно, Маша? Нет, ни чуть. Ее голос все же дрогнул от обиды. Ребенка похитили, и сделал это Шнирров. У Вики похитил, то есть самой девушки, которая. Маша достала телефон и принялась листать фотографии, сделанные сегодня. Как знала, что именно так все и будет. У какой Вики? Степанов страшно закатил глаза. У Сушилиной Вики, зарегистрированной Маша Чканило адрес, где сегодня была и заплатила 1500 соседу-подростку. Виктория Сушилина с ребёнком арендует дом в пригороде. Я там сегодня тоже побывала, и на моих глазах шнырёв увёз маленького ребёнка, а его мать, Виктория Сушилина, бросилась за ним следом на своей машине. Вот фотографии. Она даже взвизгнула от неожиданности. С такой силой Степанов вырвал из её рук телефон и зажмурилась, ожидая, что он сейчас выкинет его в окно, заорёт на неё и прикажет выйти из машины. Но ничего этого не случилось. В машине стало так тихо, что Маша отчётливо услышала, как страшно дышит подполковник Степанов. Она могла поклясться, что он задыхается. "Когда?" прохрипел он, приблизив к ней побелевшее лицо. "Когда это было?" Там время стоит. Часа два с половиной назад я еще потом таксисту сказала ехать за ними, но мы их потеряли, как в город въехали. И к дому шнырово катались, там никого. Но он мог сдайиться. Затараторил Маша, не понимая, что так потрясло Степанова. Вы опять мне не верите? Он, казалось, не слышал ее, о чем-то в полголоса переговариваясь с артамошенным. Потом вышел из машины и принялся звонить. Маша насчитала целых четыре звонка. Были ли то разные люди, или он никак не мог договориться с одним, она так и не уловила, как ни старалась. Едем! С командовал он, снова забираясь на пассажирское сиденье рядом с артамошенным и обернулся к ней: Вы с нами или нет? А вы куда? В тот самый поселок, где Виктория Сушилина жила с ребенком в арендованном доме. Его лицо сморщилось до неузнаваемости, а голос сел, когда он пояснил. В арендованном мною доме она там жила с моим ребёнком Маша